Глава девяносто четвертая. Эрван предупредил начальство. Похороны Григуара Марвана состоятся в Британии, и он уезжает туда, чтобы уладить все формальности. На самом деле он не очень понимал, что именно надеется обнаружить в Шарко, но перспектива новой встречи с профессором Лосеем окупала усилия. При условии, что его примут. А пока что... Втиснувшись в слишком узкое самолетное кресло, прижатый к иллюминатору, он размышлял над совсем иной проблемой. София. С момента его возвращения она не подавала признаков жизни: ни звонка, ни смс с выражениями соболезнования. Рефлекторным жестом он достал мобильник и глянул на него, как смотрят на пластиковую взрывчатку с воткнутым детонатором. Должен ли он сделать первый шаг? Он заколебался, но старая добрая мужская гордость, слегка прогорклая, та самая, которая гробит большую часть неудачно начавшихся любовных историй, пришла ему на выручку. И речи быть не может. В конце концов, это его отец только что умер. Он уже собрался убрать телефон, когда до него дошло, что она тоже потеряла своего, и еще раньше, чем он. А ему и в голову не пришло как-то проявиться, ни слова, ни звонка. Даже мысли такой не было. Разумеется, у него были смягчающие обстоятельства. Среди разрывов, выпущенных из Джавелина, снарядов, и черных потрошителей. Ну а после возвращения новые сомнения может уже поздно дергаться. Подумать только, в его-то возрасте он ломает себе голову над вопросами, которые волнуют только прыщавых юнцов. В сущности, в своих отношениях с женщинами он так и не вышел из этой стадии. Придя к этому выводу, Он с обреченным вздохом убрал телефон, как заметают ссор под ковер, перебирая в мыслях все, что могло послужить ему извинением. Смерть старика, новые загадки, связанные с человеком-гвоздем, испытания в Конго, откровения по поводу его собственного происхождения, что угодно, лишь бы не протянуть руку, которая может встретить пустоту. Чтобы отвлечься от внутреннего раздора, он встал, взял со стойки в кабинете утренней газеты и стал их пролистывать. В каждой, на первой полосе, красовалась физиономия Марвана. В статьях расписывалась его карьера, подчеркивалась его преданность Франции, что не мешало запашку серы витать вокруг его имени. О точных обстоятельствах смерти говорили вскользь, никто не был в курсе, а упоминание о Конго само по себе служило дымовой завесой. Зато все упоминали о его последнем подвиге – форте Шаброль в Лакереке, где он в одиночку в свои 67 лет убил трех безумцев, вооруженных как спецназовцы. Форт Шаброль – ироническое название дома в Париже на улице Шаброль, в котором президент антисемитской лиги Жюль Герен – Заперся с несколькими товарищами и сопротивлялся аресту с 12 августа по 20 сентября 1899 года. Эрван водил глазами по строчкам со смешанным чувством Несправедливость по отношению к семье. Марван был чокнутым мерзавцем, который всю жизнь мучил жену и терроризировал детей. Предательство по отношению к тому что он действительно сделал для своей страны. Большая часть его операций была в той же степени связана с махинациями, шантажом, убийствами, как и с проявлением героизма во имя интересов государства. И действовал он всегда в глубочайшей тайне. Он испачкал руки, спасая честь Франции. Он извалялся в грязи, чтобы искупить грехи политиков, их преступления, ложь их делишки. Марван, безумный колосс, манипулятор-убийца, видел себя мучеником пятой республики. Пятая республика период французской истории с 1958 года по настоящее время, определяется принятой в 1958 году новой конституцией Франции. Об этом, разумеется, не было ни слова. И подобное молчание понравилось бы старику. Самопожертвование, чтобы быть полным, должно оставаться в полной безвестности. Григоар заплатит по счетам в ином мире, какой бы суд там его не ждал. Кстати, его самым большим преступлением, во всяком случае единственным, за которое он был готов нести ответственность, было убийство Катрин Фонтана а он его не совершал. «Пожалуйста, сядьте на свое место, мы идем на посадку». Ирван с улыбкой подчинился. Он наслаждался тем, что находится далеко от Парижа, инкогнито, вместе с камевоежорами, которых ждали в залах заседаний с пластиковыми перегородками и потертыми паласами. Кабинет, который ждал его самого, был ничем не лучше. Самолет тряхнуло на полосе. Снаружи дождь, холод, асфальт. Мрачная встреча после разлуки. Ему с трудом верилось, что он прилетает в Брест в четвертый раз. Как и остальные пассажиры, он уткнулся в свой мобильник и проверил сообщение. Ничего важного. Ни одного звонка от команды. Даже от Одри ничего. Ее молчание тревожило. Ничего не нашла а в Луфсиене или, наоборот, столкнулась с проблемой. Или же просто продолжила с утра пораньше свои расспросы соседей на улице делятур Он уже собирался ей позвонить. Как вдруг заметил за стеклами зала прилета потерянное лицо подполковника Верни. На горле у него под водолазкой еще виднелась повязка — Пуля в лакереке угодила в шею прямо над воротом пуленепробиваемого жилета. Увидев, как он стоит в неизменном черном плаще, Ирван испытал мимолетную грусть. Последний из трех мушкетеров. Аршамбо был убит при захвате. Леган из штаба Керверика теперь получил новую должность. Только жандарм верно стоял на посту. Эрван быстренько отправил Одри СМС: «позвони мне» и засунул телефон в карман. По тревожной улыбке «Верни!» Эрван понял, что офицер подготовился к худшему. Он не стал объяснять ему причины своего приезда. Короткое рукопожатие, банальности о поездке и о погоде. На этот раз никакого кофе в бриош -доре. Брифинг в машине по дороге в спецбольницу. Эрван помнил серо-зеленый пейзаж, но сегодня ему был предложен зимний вариант пейзаж серо-серый. Дождь, как из металлических опилок, падал на равнины, которые казались выскобленными до их гранитного основания. После ржавчины осени зима переливалась под ливнем полированным металлом. В нескольких словах он изложил дело Каца-Баррер. Много и ничего. Навязчивая тень в и без того смутной картине. Имело смысл прояснить вопрос. Верни не возражал, уставившись на дворники, танцующие над грозой. Наконец, на фоне размокших ланд показались глухие стены института Шарко, обнесенные оградой и рвом, наполненным водой. «Вы предупредили их о нашем приезде?» «Нет», — бросил Верни. «А надо было?» «Ни в коем случае». Они прошли через зону безопасности, оставили оружие и личные документы на первом пропускном пункте и вступили на территорию спецбольницы. Верни прервал свое молчание, прежде чем переступить порог из армированного металла. «А что мы на самом деле ищем?» Представления не имею, но, надеюсь, это будет не столько ответ, сколько финальная точка.